Гордон, том второй страницы 309 и 311. Новый патриарх не мог не обратить внимание на страшное зло, семейную неурядицу, происходившую от неправильных отношений двух полов, от странного способа заключения браков. В ноябре 1693 года Андриан издал указ, Священницы, сопружествующие согласие жениха и невесты, не истизуют и небрежно о сём имут. Множицею и не хотящие единое лицо другому, и не любящиеся между собою сопружествуют, и по ситцевому началу и прочее житие тех мужей и жены бывает бедно и друг друга наветно, и детей бесприжитно и то творится весьма грешно и пребеззаконно и великий господин указал досматривать что под ныне к венчанию приходящих жениха и невесту священникам поособно и стязовывать и накрепко допрашивать по любви и согласию друг другу сопружествуются они относили от насилия ли, или неволи каковы? А будет женское лицо, а паче девицы стыдятся сие реши, допрашивайте родители и я, паче же матерь, или аще матери не и мать, сестры и я допрашивать о том, и аще кое их лице». Пача же девическое совершенно умолчит, или иное каковое знамение появит, отвращение лица от сопружника, плевание или отресение руками, и таковых не супружествовать и донде совершенное согласие ко друг другу появит. Кабинет, том 2, книга номер 53. Центральный государственный архив, кабинет Петра I, отделение 2, книга 53. Разумеется, средства, предложенные в указе, не могли уничтожить или ослабить зло. Странно было допрашивать отца и мать, когда браки заключались по их единственной воле. Но указ этот очень важен для нас в том отношении, что служит введением к последующим мерам Петра насчет заключения браков. Правительство светское должно было обратить внимание на бесчинства которое позволяли себе безместные монахи и монахини, попы и диаконы. В марте 1694 года состоялся именной указ. Будя, безместные черницы и черницы в Кремле, Китае и земляном городе, и попы и диаконы, безместные же, бесчинно и неискусно, Также некоторые гулящие люди, подвязав руки или ноги, а иные глаза завеся и зажмуря, будто слепые хромы, притворным лукавством просят на Христово имя милостыни, а по осмотру они всем здоровы, и тех чернецов, и черницы, попов, и диаконов, и мать, и приводить их в стрелецкий приказ» что поднюдь черницы и черницы, и безместные попы и дьяконы по улицам нигде не бродили и по кабакам не водились. полные собрания законов, номер 1489. Собрание 1, том 3, номер 1489, страница 176-177. Еще прежде новгородский митрополит Корнилий, Велел своим подьячим и недельщикам хватать на кружечных дворах лиц духовного звания, также и по улицам в нетрезвом виде, и приводить в митрополичий приказ, и от того себе скупов и поминок не имать, и их не отпускать. Акты исторические, том 5, номер 203. Страница 350-я. Борьба с раскольниками продолжалась в прежней силе. Мы видели, что казаки-раскольники ушли с Дону на реку Аграхань во владение Шевкала Тарковского. В начале 1691 года был отправлен к ним с призывную грамотую дворянин Басов. Когда в половине марта он приехал на Дон и потребовал у тамошних казаков, чтобы они дали ему провожатых, и отпустили на Аграхань, то казаки отвечали, «Отпустить нам тебя нельзя, потому что мы уже раз посылали к раскольникам с царскую же грамотою и они одного посланного убили, и двоих других отпустили на Дон, и с ними к нам приказали, чтоб мы отнюдь вперед с государевыми грамотами и войсковыми письмами к ним никого не присылали, а пришлем-то всех побьют». Послали в Москву к великим государям за указом. Указ пришел. Ехать Басову на терек к вдове князя Олегука Сунгеневича Черкасского, княгине Тауке Салтана Бековне, и как она велит ему поступать, так и делать. Басов взял троих казаков с Дону и поехал к княгине Тауке на Царицын. На Астрахань и на Терек. Из Терека приехал в улусы к княгине Тауке. Выслушав, в чем дело, княгиня послала в улусы к Шевкалову брату Алибеку, чтоб приехал с нею повидаться. Алибек приехал, и Таука говорила ему, чтоб взял Басова с казаками и отвез их к брату своему Шевкалу, и сам уговаривал бы его, чтоб отдал в царскую сторону беглых с дону казаков-раскольников. Поехали к Шевкалу. Тот, выслушав Шибасова, отвечал, «Казаки пришли ко мне с дону волею и живут в моем владении по воле же. Я за ними не посылал, и выслать мне их неволею нельзя, потому что у нас так не водится. Почитаю я их у себя за гостей». А чтоб они великим государям вины свои принесли и шли жить по-прежнему на Дон, о том я говорить им буду и милостью государскую обнадеживать, как возможно. Но обратятся ли и пойдут ли на Дон или нет, того не ведаю. Если пойдут, то я их держать не стану, отпущу тотчас. А ты бы к ним не ездил. Если поедешь, то убьют они тебя до смерти». «Обошлюсь с ними я». Послал Шевкал к раскольникам в первый раз Ясаула. Ясаул возвратился с ответом, что казаки ездить к себе Басову не велели, а приедет — убьют. Послал Шевкал в другой раз брата своего Алибека. Тот привез ответ подробнее. Раскольники говорили, чтоб вперед к нам из Москвы, из Дону, никого не присылали, и людей напрасно не теряли. Нам здесь жить хорошо и повольно, Шевкал веру у нас не отнимает, Живем, как хотим, веру держим, Как кто знает, нужды нам никакой нет, Идти нам назад в домы, за каким добром, Знаем, что там будет».